Минус 0.20. Отсчет идет. Возможно, то был дурной сон, кошмар, причиной которого стала непомерная усталость, но, скорее всего, видение или галлюцинация. Мозг его решал насущные проблемы, пытался постичь азы навигации, блокировать угрозу, исходящую от Макована, и одновременно видел сокрытое в темноте, Недоступное глазу. Провести поиск. Обнаружить цель. Гигантские механизмы, поворачиваясь, взвыли в ночи. Инфракрасные глаза прощупывали небо. Зеленью засветились пульты управления и дисплеи радиолокационных станций. Цель захвачена. Перехожу на режим автоматического сопровождения. Тягачи урча мощными моторами, катили по сельским дорогам. На треугольных бетонированных площадках, разнесенных друг от друга на 200 миль, всматривались в небо тарелки радиолокаторов. Заколыхались невидимые крылья электромагнитных волн. Удар. Отражение. Мощный всплеск на дисплее. Уменьшение сигнала вновь. Мощный всплеск при повороте локатора к югу. Курс прежний. Да, идут на Нью-Арк. Скорее всего, это будет Нью-Арк. А может, и Южный Нью-Йорк. Они же практически сливаются. Приказ прежний — только вести цель? Да. Мы могли бы сбить его на долбане. Не горячись, дружище. Тягачи громыхали по улицам сонных городков, люди выглядывали из окон, их глаза округлялись при виде механических чудовищ, ревущих в ночи. Могучие моторы сдвигали толстенные бетонные колпаки. Круглая жерва ракетных шахт словно вели в подземный мир морлоков. Клубы испаряющегося водорода поднимались в воздух. Мы его ведем, мы его ведем. Юарк. Роджер, Спрингфилд. Примечание. Роджер, кодовое слово означающее ⁇ понял ⁇ принял ваше последнее сообщение. Держите нас в курсе. Пьяницы, спящие в проулках, просыпались от грохота проносящихся мимо тягачей, тупо взирали на клочки неба между стенами соседних домов, затуманенными слезящимися глазами. Руки автоматически тянулись к газетам, чтобы прикрыться ими от осенней прохлады. Но газеты канули в лету, вытесненные фриви, во всем мире Фри-ви. Слався, слався, великая Фри-ви. Богатые курят доукс. Глаза пьяниц выхватывали в небе непонятные мигающие огоньки. Появились, исчезли, появились, исчезли. Красное, зеленое, красное, зеленое. Грохот тягачей стих, эхом отлетев от каменных стен. Пьяницы снова заснули. Клиня свою судьбу. Он к западу от Спрингфилда. Пятиминутная готовность. Приказ Хардинга? Да. Он взят в вилку. Сквозь ночь распространялись невидимые волны, накрывая мерцающей сетью весь северо-восток Америки. Техника, управляемая компьютерами General Atomics, работала как часы. Ракеты плавно поворачивались, отслеживая Перемещение по небу мигающих красно-зеленых огней. Стальные гремучие змеи, наполненные смертельным ядом. Ричардс видел все это, но мозг его не цепенел от этого зрелища. Функционировал в обычном режиме. Такая раздвоенность даже успокаивала. Позволяла отстраниться от реалий, совсем как безумие. Его запачканный кровью палец полз по карте, отслеживая маршрут. Они к югу от Спрингфилда. Теперь к западу от Хардинга. Теперь введу цель. Минус 0,19. Отсчет, Отсчет идет. Мистер Ричардс. Да. Мы над Нью-Йорком, штат Нью-Джерси. Да, я знаю. Холлоуи. Капитан не ответил, но Ричардс знал, что он слушает. «Они все время держат нас на прицеле, не так ли?» «Да», – Ричардс посмотрел на Маккоуна. «Как я понимаю, пытаются решить для себя, могут ли потерять профессиональную ищейку. Надеюсь, ответ будет положительный. Им придется натаскать новую, ничего больше». Маккоун оскалился, как подозревал Ричардс, подсознательно. Не подозревая об этом, наверное, так скалились предки Макоуна, неандертальцы, подкрадываясь к своим врагам сзади с камнем в руке, вместо того, чтобы вступить в честный бой. Когда мы снова окажемся над безлюдными районами, капитан? Никогда. Следуя на юг, мы пойдем над открытым морем, как только оставим позади нефтедобывающие платформы на шельфе Северной Каролины. То есть к югу от нас только... Пригороды Нью-Йорка? Можно сказать, да. Благодарю. Внизу распластался поблескивающий тусклыми огнями Нью-Арк. Словно давно нечищенные драгоценные камни лежали на черном бархате. Капитан? Слушаю. Поворачиваем на запад. МакКоун подпрыгнул, словно его кольнули шилом. Амелия удивленно пискнула. «На запад?» – переспросил Холлоуэй. Впервые в голосе послушался испуг. «Вы сами напрашиваетесь на неприятности, держа курс на запад. Мы полетим над пустынной территорией. Между Гаррисбергом и Питсбургом одни только фермы. К востоку от Кливленда нет ни одного крупного города». «Вы указываете мне, куда лететь?» «Нет, я...» «Поворачиваем на запад», – твердо повторил Ричардс нью йорк проплывал под ними. «Ты сумасшедший!» – прошипел Маккоун. «Они разнесут нас, клочья! С тобой и пятью ни в чем не повинными людьми на борту, в этой добропорядочной стране, скажут, что произошла ошибка!» У Маккоуна сел голос. «Случайная ошибка!» «Ты разве не смотришь?» «Нэшнл Репорт!» – усмехнулся Ричардс. Мы не допускаем ошибок. Не допускали с 1950 года. Ньюарк ушел под крыло. Его место заняла тьма. Чего это ты больше не смеешься? Минус 0.18. Отсчет идет. Полчаса спустя Холлоуэй вновь вышел на связь. Ричардс. Из Хардинга нам сообщили, что корпорация «Игр» хочет установить с вами прямой контакт. Мне сказали, вы не пожалеете, если включите фриви на спинке сидения. Благодарю. Он посмотрел на тёмный экран и уже протянул руку, чтобы включить его. И тут же убрал, словно от экрана на него полыхнуло пламенем. Его охватило осознание того, что всё это уже было. Было. Именно с этого все и началось. Шейла сидела рядом с ним, из коридора доносился запах капусты, которую тушила миссис Дженнер, а на экране одна игра сменяла другую. Денежное колесо, заплыв с крокодилами, крики Кэти. Другого ребенка у него, конечно, не будет, даже если бы он смог повернуть время вспять, вернуться к началу, к тому моменту, когда принял решение участвовать в играх. Даже этот появился каким-то чудом. «Ключай!» — нарушил тишину Макоун. «Может, они хотят предложить нам тебе сделку?» «Заткнись!» — бросил Ричардс. Он ждал, и отчаяние окутывало его все более плотной пеленой. Тяжелое предчувствие не покидало его. Ему крепко досталось, из раны сочилась кровь, Ноги отказывались служить. Он не знал, сможет ли встать, когда придет срок, и довести дело до конца. С неохотой Ричардс наклонился вперед и нажал кнопку. Экран тут же ожил. На нем появилось очень черное и очень знакомое лицо. Дэн Киллиян сидел за столом красного дерева с эмблемой игр. «Привет!» поздоровался Ричардс, и чуть не вывалился из кресла, когда Киллиан, услышав его голос, улыбнулся и ответил. — И я приветствую вас, мистер Ричардс.